Глава третья «Здравствуй, Илья! Как я рад тебя видеть! Ну что, как ты поживаешь? Здоров ли?» Спросил Штольц нет, плохо, брат Андрей» Вздохнув, сказал Обломов «Какое здоровье!» «А что, болен?» Спросил заботливо Штольц ячмени одолели только на той неделе один сошел с правого глаза а теперь вот садится другой штольц засмеялся только спросил он это ты наспал себе какое только изжога мучит ты послушал бы что Давичи доктор сказал, «За границу, — говорит, — ступайте, а то плохо, удар может быть». «Ну, что ж ты?» «Не поеду». «А чего же?» «Помилуй, ты послушай, что он тут наговорил. Живи я где-то на горе, поезжай в Египет или в Америку». «Что ж, — хладнокровно сказал Штольц, — в Египте ты будешь через две недели, а в Америке через три». Но, брат Андрей, и ты тоже. Один толковый человек и был, и тот с ума спятил. Кто же ездит в Америку и Египет? Англичане. Так уж те так Господом Богом устроены. Да и негде им жить-то у себя. А у нас кто поедет? Разве отчаянный какой-нибудь, кому жизнь нипочем? В самом деле, какие подвиги? Садись в коляску или на корабль. Дыши чистым воздухом, смотри на чужие страны, города, обычаи, на все чудеса. Ах ты! Ну скажи, что твои дела? Что в Обломовке?» Унылся". «Ах!» — произнес Обломов, махнув рукою. «Что случилось?» «Да что, жизнь трогает!» «И слава богу!» — сказал Штольц. «Как слава богу!» Если бы она все по голове гладила, а то пристает, как бывало в школе, к смирному ученику пристают забияки. То ущипнет из-под тяжка, то вдруг нагрянет прямо с лба и обсыплет песком. Мочи нет. «Ты уж слишком смирен. Что же случилось?» — спросил Штольц. «Два несчастья». «Какие же?» «Совсем разорился». «Как так?» Вот я тебе прочту, что староста пишет. где письмо-то? Захар, Захар! Захар отыскал письмо. Штольц пробежал его и засмеялся, вероятно, от слога старосты. Какой плут этот староста, сказал он. Распустил мужиков да и жалуется. «Лучше бы дать им паспорты, да и пустить на все четыре стороны». «Помилуй, так пожалуй, и все захотят», — возразил Обломов. «Да пусть их!» — беспечно сказал Штольц. «Кому хорошо и выгодно на месте, тот не уйдет. А если ему не выгодно, то и тебе не выгодно. Зачем же его держать?» «Вон что выдумал», — говорил Илья Ильич. «В Обломовке мужики смирные, домоседы. Что им шататься?» «А ты не знаешь?» — перебил Штольц. «В верхлеве пристань хотят устроить и, предположено, шоссе провести, так что и Обломовка будет недалеко от большой дороги, а в городе ярмарку учреждают». «Ах, боже мой!» — сказал Обломов. «Этого еще не доставало». Обломовка была в таком затишье, в стороне. А теперь Ярборка, большая дорога. Мужики повадятся в город, к нам будут таскаться купцы. А, все пропало. Беда. Штольц засмеялся. «Как же не беда?» — продолжал Обломов. «Мужики были так себе. Ничего не слышно, ни хорошего, ни дурного». Делают свое дело, низачем не тянутся, а теперь развратятся. Пойдут чаи, кофе, бархатные штаны, гармоники, смазные сапоги. Не будет проку». «Да, если это так, конечно, мало проку», — заметил Штольц. «А ты заведи-ка школу в деревне». «Не рано ли?» — сказал Обломов. «Грамотность вредна мужику». «Выучи его, так он, пожалуй, и пахать не станет». «Да ведь мужики будут читать о том, как пахать, чудак! Однако послушай, не шутя, тебе надо самому побывать в деревне в этом году». «Да, правда, только у меня план еще не весь», — робко заметил Обломов. «И не нужно никакого», — сказал Штольц. «Ты только поезжай». На месте увидишь, что надо делать. Ты давно что-то с этим планом возишься. Уже ли еще все не готово? Что ж ты делаешь? Ах, братец, как будто у меня только и дела, что по имению. А другое несчастье. Какое же? С квартиры гонят. Как гонят? Так, съезжай, говорят, да и только. Ну, так что ж? «Как что ж? Я тут спину и бока протер, ворочаясь от этих хлопот. Ведь один, и то надо, и другое, там счеты сводить, туда плати, здесь плати, а тут перевозка. Денег выходит ужас сколько, и сам не знаю куда. Того и гляди, останешься без гроша». «Вот и сбаловался человек, с квартиры тяжело съехать». С удивлением произнес Штольц. «Кстати, о деньгах. Много их у тебя? Дай мне рублей 500 Надо сейчас послать. Завтра из нашей конторы возьму». «Простой. Дай вспомнить. Недавно из деревни прислали тысячу, а теперь осталось... Вот, погоди». Обломов начал шарить по ящикам. «Вот тут 10, 20. «Вот 200 рублей, да вот двадцать. Еще тут медные были. Захар! Захар!» Захар прежним порядком спрыгнул с лежанки и вошел в комнату. «Где тут две гривны были на столе? Вчера я положил». «Что это, Илья Ильич? Дались вам две гривны. Я уж вам докладывал, что никаких тут двух гривен не лежало». «Как не лежало С апельсинов сдачи дали!» «Отдали кому-нибудь, да и забыли!» — сказал Захар, поворачиваясь к двери. Штольц засмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Ах вы обломовцы!» — упрекнул он. «Не знают, сколько у них денег в кармане!» А «Адавича Михею Андреевичу какие деньги отдавали?» — напомнил Захар. «Ах, да, вот Тарантьев взял еще десять рублей!» Живо обратился Обломов к Штольцу. «Я и забыл...» «Зачем ты пускаешь к себе это животное?» Заметил Штольц. «Чего пускать?» Вмешался Захар. «Придет, словно в свой дом или в трактир. Рубашку жилет барский взял, да и поминай, как звали. Да ведь я за фраком пожаловал!» «Дай надеть! Хоть бы вы, батюшка Андрей Иванович, уняли его!» «Не твое дело, Захар! Поди к себе!» Строго заметил Обломов. «Дай мне лист почтовой бумаги!» — спросил Штольц. «Записку написать!» «Захар, дай бумаги! Вон, Андрею Ивановичу нужно!» — сказал Обломов. «Ведь нет ее! Давичи искали!» отозвался из передней Захар и даже не пришел в комнату. «Клочок какой-нибудь дай!» — приставал Штольц. Обломов поискал на столе, и клочка не было. «Ну, дай хоть визитную карточку». «Давно их нет у меня, визитных-то карточек», — сказал Обломов. «Что это с тобой?» — с иронией возразил Штольц. «А собираешься дело делать, план пишешь». Скажи, пожалуйста, ходишь ли ты куда-нибудь? Где бываешь? С кем видишься? Да где бываю? Мало где бываю. Все дома сижу. Вот планта тревожит меня. А тут еще квартира. Спасибо, Тарантьев хотел постараться приискать. Бывает ли кто-нибудь у тебя? Бывает. Вот Тарантьев, еще Алексеев. «Давича доктор зашел», «Пенкин был», «Судьбинский», «Волков». «Я у тебя и книг не вижу», — сказал Штольц. «Вот книга», — заметил Обломов, указав на лежавшую на столе книгу. «Что такое?» — спросил Штольц, посмотрев на книгу. «Путешествие в Африку». «И страница, на которой ты остановился, заплесневела». Ни газеты не видать. Читаешь ли ты газеты? Нет, печать мелка, портит глаза, и нет надобности. Если есть что-нибудь новое, целый день со всех сторон только и слышишь об этом». «Помилуй, Илья!» — сказал Штольц, обратив на Обломова изумленный взгляд. «Сам-то ты что ж делаешь? Точно ком тесто, свернулся и лежишь». «Правда, Андрей, как ком?» Печально отозвался Обломов. «Да разве сознание есть оправдание?» «Нет, это только ответ на твои слова. Я не оправдываюсь», — со вздохом заметил Обломов. «Надо же выйти из этого сна!» «Пробовал прежде, не удалось. А теперь зачем?» «Ничто не вызывает, душа не рвется, ум спит покойно», — с едва заметной горечью заключил он. «Полно об этом. Скажи лучше, откуда ты теперь?» «Из Киева. Недели через две поеду за границу». «Поезжай и ты». «Хорошо, пожалуй», — решил Обломов. «Так садись, пиши просьбу, завтра и подашь». «Вот уж и завтра». Начал Обломов, спохватившись. «Какая у них торопливость! Точно гонит кто-нибудь!» «Подумаем, поговорим, а там что Бог даст? Вот разве сначала в деревню, а за границу... После!» «А чего же после? Ведь доктор велел! Ты сбрось с себя прежде жир, тяжесть тела, тогда отлетит и сон души! Нужна и телесная, и душевная гимнастика!» — Нет, Андрей, все это меня утомит. Здоровье-то плохо у меня. Нет, уж ты лучше оставь меня. Поезжай себе один. Штольц поглядел на лежащего Обломова. Обломов поглядел на него. Штольц покачал головой, а Обломов вздохнул. — Тебе, кажется, и жить-то лень? — спросил Штольц. — А что? Ведь и то правда. Лень, Андрей. Андрей ворочил в голове вопрос, чем бы задеть его за живое и где у него живое. Между тем молча разглядывал его и вдруг засмеялся. Что это на тебе один чулок нитиный, а другой бумажный? Вдруг заметил он, показывая на ноги Обломова. Да и рубашка наизнанку надета. Обломов поглядел на ноги, потом на рубашку. «В самом деле...» Смутясь, сознался он. «Этот Захар в наказание мне послан. Ты не поверишь, как я измучился с ним. Спорит, грубиянит, а дело не спрашивай». «Ах, Илья, Илья!» Сказал Штольц. «Нет, я тебя не оставлю так. Через неделю ты не узнаешь себя». Уже вечером я сообщу тебе подробный план о том, что я намерен делать с собой и с тобой. А теперь одевайся. Постой, я встряхну тебя. Захар! — закричал он. — Одеваться, Илье Ильичу! Куда, помилуй, что ты? Сейчас придет Тарантьев с Алексеевым обедать. Потом хотели было... Захар! — говорил, не слушая его Штольц. — Давай ему одеваться! «Слушаю, батюшка, Андрей Иванович, вот только сапоги почищу!» Охотливо говорил Захар. «Как? У тебя не чищены сапоги до пяти часов?» «Чищены-то, они чищены, еще на той неделе. До да барин не выходил, так опять потускнели!» «Ну, давай как есть. Мой чемодан внеси в гостиную, я у вас остановлюсь. Я сейчас оденусь, и ты будь готов, Илья!» «Мы победаем где-нибудь на ходу, потом поедем дома в два, три и...» «Да ты того, как же это вдруг? Постой, дай подумать, ведь я не брит!» «Нечего думать да затылок чесать! Дорогой обреешься, я тебя завезу!» «В какие дома мы еще поедем?» — горестно воскликнул Обломов. «К незнакомым? Что выдумал?» Я пойду лучше к Ивану Герасимовичу, да не отри не был. Кто это, Иван Герасимович? Что служил прежде со мной. А, этот седой экзекутор. Что ты там нашел? Что за страсть убивать время с этим болваном? Как ты иногда резко отзываешься о людях, Андрей, так Бог тебя знает. А ведь это хороший человек, только что не в голландских рубашках ходит. «Что ты у него делаешь? О чем с ним говоришь?» — спросил Штольц. «У него, знаешь, как-то правильно, уютно в доме. Комнаты маленькие, диваны такие глубокие. Уйдешь с головой, и не видать человека. Окна совсем закрыты плющами да кактусами, конореек больше дюжины. Три собаки, такие добрые. Закуска со стола не сходит. Гравюры все изображают семейные сцены». Придешь, и уйти не хочется. Сидишь, не заботись, не думая ни о чем. Знаешь, что около тебя есть человек. Конечно, не мудрый, поменяться с ним идеей нечего и думать, зато не хитрый, добрый, радушный, без претензий, и не уязвит тебя за глаза. Что же вы делаете? Что? Вот я приду, сядем друг против друга на диваны с ногами. Он курит. Ну, а ты? Я тоже курю. Слушаю, как канарейки трещат. Потом Марфа принесет самовар. Тарантьев. Иван Герасимыч, говорил Штольц, пожимая плечами. Ну, одевайся скорей. Торопил он. А Тарантьеву скажи, как придет. Прибавил он, обращаясь к Захару. Что мы дома не обедаем. И что Илья Ильич «Все лето не будет дома обедать, а осенью у него много будет дела, и что видеться с ним не удастся». «Скажу, не забуду, все расскажу», — отозвался Захар. «А с обедом как прикажете?» «Съешь его с кем-нибудь на здоровье». «Слушаю, сударь». Минут через десять Штольц вышел одетый, обритый, причесанный а Обломов меланхолически сидел на постели, медленно застегивая грудь рубашки и не попадая пуговкой в петлю. Перед ним на одном колене стоял Захар с нечищенным сапогом, как с каким-нибудь блюдом, готовясь надевать и ожидая, когда барин кончит застегивание груди. «Ты еще сапог не надел!» — с изумлением сказал Штольц. «Ну, Илья, скорей же, скорей!» «Да куда это? Да зачем?» — с тоской говорил Обломов. — Чего я там не видал? Отстал я, не хочется. — Скорей, скорей! — торопил Штольц.